Второй аспект бытия это социальная потребность. Каково содержание социальной потребности, да? Социальная сторона это наши взаимоотношения с обществом, с социумом, да? И социальная потребность это иметь определенный набор отношений с определенным набором людей. Я бы так выразился. Да? Значит, человек испытывает дискомфорт, когда он находится не в интересующих его отношениях с теми людьми, которые для него важны. Вот так я это сформулирую. И опять же, если эта потребность не удовлетворена, то человек чувствует себя не совсем хорошо. Эта тема довольно тесно тоже пересекается с внутренними потребностями. Ну, например, непростая тема. Иногда мы расстраиваемся, сталкиваясь с отсутствием симпатии или любви у каких-то людей. Бывает такая история? Бывает. Дело в том, что зачастую у нас есть запрос на именно такое отношение окружающих. не факт, что этот запрос здоровый. Я не шучу, да, это действительно так. Например, очень многие руководители на этом подвисают, стремясь заслужить вот именно некую любовь подчиненных, благодарность подчиненных. Бывает такая история, да, что вот, ну, например, руководитель много вкладывает в быт сотрудников, да, ну, там, делает комфортный офис, ставит, там, дорогие кофеварки, ну, там, условно, да, такой, делает перечень неких благ, и зачастую он ждет неких ответных реверансов, эмоций, там, да, поведенческих каких-то вещей, или хотя бы благодарности. Зачастую не дожидается. Возникает обида, расстройство, да, а И вот вопрос, а зачем вам оно? Вот это благодарность, да? чувство, нужно ли вам оно? Дело в том, что э, это часто запрос на некую внешнюю референцию, он зачастую говорит о некой внутренней неуверенности и отсутствии самодостаточности. Ну, можно, конечно, представить себе полную противоположность человека, который только себе на уме, только рассчитывает на себя, и вообще игнорирует полностью реакцию окружающих. Это тоже, наверное, нехорошо, потому что э, такой человек просто лишен внятной обратной связи и не может корректировать свои действия по поведению окружающих, просто потому что он, он этого поведения не замечает. Да? Для него достаточно только собственное мнение. Но противоположная сторона, когда человек очень чут чуток к любому отношению окружающих, Делают его зачастую зависимым от этого. Проблема в том, что окружающие начинают тогда что делать? Манипулировать этим, да? То есть, и когда руководитель, не дай бог, осмеливается делать не то, что ждут подчиненные, они начинают активно ему демонстрировать, собственно, фе. Да, ну, в тех или иных вариациях, да? В общем, есть такой хороший анекдот, когда... На базе израильской армии приехал американский генерал с дружеским визитом. Вот идут израильский генерал, американский генерал, навстречу идет рядовой израильской армии и совершенно игнорирует двух генералов. Они проходят. А американский генерал говорит: коллега, простите, вот вообще как-то вот следует трактовать такое поведение. Тут говорит, да, вы правы, это безобразие. Догоняет солдат и говорит, изи, я не понял, ты что, обиделся за что-то? Да, ну. И вот, да, такой хороший анекдот. И вот зачастую руководители так очень нервно реагируют на вот такие вот изыски подчиненных. Начинают искать их благодарностью, любви. вопросы зала. А как правильно реагировать на демонстрацию обиды подчиненным? Как правильно? Значит, ну, правило это из разряда объяснять и не объясняться. А Что это значит? А обратить внимание стоит. А упрекать не стоит. Да? Вообще считается верхом неприличия в разговоре там, сказать другому, ему уж не делать такую физиономию. Да? Ну, физиономия все-таки дело мое личное. Какую хочу, такую делаю. И, простите, не ваша собачья, какую я ее делаю. Да? Другой вопрос, что с этим делать. И можно, зависит от того, с кем вы имеете дело. Потому что, как правило, внешняя демонстрация как раз и рассчитана привлечь ваше внимание, если это четко акцентированная реакция. Да? Человек же что его что-то спросит. А можно спросить, можно не спрашивать. Вообще-то, по большому счету, это деструктив. Конструктивное поведение выглядит следующим образом. Да? Например, я говорю, что «Вячеслав, а могу ли я попросить там вас объяснить то-то, то, -то, то, -то Или говорю «Юрий, а вы знаете, у меня есть к вам вопрос». Можете ли выделить 5 минут времени? Вы знаете, мне не очень понравилось вот это, или я вот хотел узнать, для чего вы это делаете. Это конструктивная позиция, да? То есть человек может вас спросить. Ну, разумеется, если вы на это будете вменяемо реагировать. А ходить с лицом типа «обратите на меня внимание», все есть хорошо. Но, с другой стороны, если вы не учили людей быть конструктивными, То они пришли с какими-то своими стереотипами. Может быть, они просто не знают другого способа привлечь ваше внимание, кроме как делать эту прокинутую морду лица и с ней ходить по компании до тех пор, пока кто-то в вывеску не постучится и не спросит: "А и ты чего?" Поэтому, если это как бы первый раз, да, и в остальном человек вменяемый, я бы внимание обратил. Но обрати внимание, я бы потом человеку обязательно бы посоветовал наедине сказать, ты знаешь, давай с тобой договоримся, что в следующий раз ты не будешь мне посылать невербальные сигналы загадочные, ибо загадок и без тебя в этом мире хватает. Да, Я просто могу не увидеть или рефлекторно отреагировать больно будет, да? поэтому оно тебе надо. Ну, в общем, по-разному можно смотивировать человека так больше не делать. Человек продолжает делать, допустим. Ну, в этом случае опять вопрос, насколько он для вас ценен. Да? Если достаточно раз в неделю с ним 5 минут поговорить, не вопрос. Если это постоянный отсутствие нервной энергии, то как минимум не реагировать, потому что театр заканчивается, как только зрители уходят. Да? Вот любой театр, который вот нам демонстрирует, перестаешь обращать внимание, человек сначала переходит на более сильные сигналы, потом перестает их посылать. Тут нет решения по совокупности, да? что за человек, насколько он ценен. Да, вот, не знаю, ответил ли я или запутал. Но вот. Тут нет однозначного ответа, да? Да, ну я бы отреагировал, но вот что дальше с этим делать, да, вот зависит от многих факторов. Кстати, большинство-то управленческих решений не такие сложные весьма. Да, вот выбрать оптимум, да, смотря с кем, смотря как, смотря где, смотря насколько это активно. И что еще советую помнить, в таких случаях вы всегда переходите на поле недоказуемого. Да? И значит, вы не должны пугаться субъективных решений. Ну, например, человек же может не только с лицом таким ходить, он может еще и говорить что-то окружающим. да. Ну, не, не с вами, а там, где-то, в курилке. да. И доказать вы, по большому счету, это не можете. Правильно? Правильно. А что с этим делать, тоже вопрос. Да? Первая идея – вообще не реагировать. Ну, понимаете, вообще, по большому счету, нельзя помешать группе людей заниматься тем, что всем нравится. Да? Но если кому-то нравится сплетничать, а остальным нравится слушать, помешать этому практически нереально. Да? А одно из правил руководителя – никогда не лезьте в процесс, который нет ресурса управлять. Да? Потому что то, что говорил по-моему Теодор Рузвельт, президент, что и вопрос не решите, авторитет потерять То есть пытаясь прекратить то, что не в вашей власти, да, бесполезно. То есть вопрос надо или решать радикально, то есть удалять человека из компании, к примеру, да? и то не факт, что прекратится этот кружок сплетников, да? может быть, создастся другой. Вот. Либо, например, можно привести превентивное воздействие, например, сказать человеку, пожалуйста, так больше не делай. Человек может сделать удивленные глаза и сказать, а я что, я ничего а что вы можете доказать, и руководитель должен быть готов, напомню, да, сказать, я ничего не собираюсь доказывать, я знаю, что ты это делаешь, потом прошу тебя больше не делать, да? А доказывать ничего не собираюсь. То есть он должен быть готов на такое решение, но если вы делаете такое действие, всегда будьте готовы э, к действию, а если что. Ну, нельзя, нельзя предупреждать, если вы не готовы на эскалацию, если ваше предупреждение не выслушали. То есть не готовы к эскалации — не предупреждайте, потому что опять проявляете слабость. То есть человек может не обязательно бросить вам вызов, сказав, а если что, а, а что вы мне сделаете, да? Он просто может повторить эту процедуру. Значит, если вы не знаете, что вы будете делать, если сотрудник не внемлет вашему предупреждению, рекомендация. не трогайте тем. То есть сначала надо просчитать, что вы сделаете. Есть просчет? Есть. Можно делать нельзя, проще не делать. То есть это меньшее зло. Возвращаемся к социальной потребности. Рекомендация. Рекомендация составить группу, то, что называется стейкхолдеров, то есть людей, отношения с которыми вам действительно важны. Значит, шаг первый, да, составляем группу стейкхолдеров. Шаг второй, пробуем описать по каждому из них некую гамму отношений. Ну вот, или одним словом назвать, вот как бы вы хотите, чтобы этот человек к вам относился. Не знаю, восхищался, любил, уважал слушал разину фронта, да, попробуйте как-то обозначить так простыми словами, вот, что вы хотите. А когда вы это будете делать, рекомендации, пишите правду. Ну, есть такая история, что врать другим вопрос этический, а врать себе просто глупо, да? А еще желательно тоже, вот, когда напишите, что хотим, попробуйте подумать вот еще о чем. А как бы вы хотели еще, чтобы это отношение проявлялось? Ну, допустим, вот я хочу, чтобы он меня уважал, да? Окей, а в чем это, с вашей точки зрения, хотелось бы, чтобы выражалось? Ну, например, три раза куб при встрече, да? Там, не знаю, земной поклон, там, не знаю, бутерброды какие-то по утрам там, да? Не знаю, прогулка с вашим слоном на поводке, не знаю, да? Да, да, да. Ну, вот, понимаете, чем конкретнее пропишите, тем легче с этим что-то сделать. А следующий шаг ⁇ это прописывайте сегодняшние отношения и тоже обязательно опишите симптомы, по которым вы полагаете, что отношения именно такие. Ну вот, тоже очень часто. Он меня не уважает. Почему мы так решили? Ну, вот в чем это проявляется? Что вы трактуете как неуважение? Очень часто, когда даешь такую задачу, то... Люди начинают скучать говорят, как все сложно. Ну, коллеги, простых решений нет, да? Дело в том, что именно вот такая вот калибровка, она помогает разобраться с тем, о чем вы на самом деле хотите от жизни. Ну и еще рекомендация. В тот момент, когда вы будете описывать то, что хотите, попробуйте себе ответить на вопрос: зачем? Ну да, вот хочу, чтобы там он или хочу, чтобы она Просто словом «зачем» мы зачастую проверяем точность установки. Мы хотим управлять, мы не можем управлять не знамо чем. Да? Вот, потому что очень часто идут ложные запросы, раз, и запросы часто идут опять из внутренних комплексов, два. Да? А вот вопрос «зачем» он помогает выявить свои комплексы. Ну, то, я к чему, что понимаете… То, что нам что-то нужно, это не повод, что нам кто-то это должен давать. Да? И, к примеру, если нам нужна э, любовь, благодарность, например, тех же подчиненных, то это очень плохой запрос. Зачем вам их любовь? Зачем вам их благодарность? Да?